Глава 5 Где-то что-то не клеится. Семья провела в Венеции месяц или два, когда мистер Дорит, вращавшийся в обществе графов и маркезов и не имевший ни одной свободной минутки, решился уделить часок для совещания с миссис Дженераль. Когда наступило время, назначенное для этого совещания, он направил мистера Тинклера, своего камердинера, в апартаменты миссис Дженераль равные по размерам доброй трети маршалси, засвидетельствовать этой леди его почтение и передать его покорнейшую просьбу удостоить его аудиенция. Это происходило утром, когда члены семейства пили кофе по своим комнатам незадолго до завтрака, который подавался в полинявшем зале, когда-то роскошном, теперь же ставшем добычей сырости и вечной меланхолии. Миссис Дженераль была у себя. Коммердинер застал её в кресле на маленьком квадратном ковре, таком миниатюрном, по сравнению с гигантской площадью, мраморного пола. Точно она разостлала его для примерки новых башмаков. Или точно это был ковёр-самолёт, купленный за 40 кошельков с Золотым Принцем из Тысячи Одной Ночи, и случайно попавший к миссис Дженераль, только что прилетевшей на нём, в эту палату. Миссис Дженераль поставила на стол пустую чашку, сказала послу, что она сейчас же отправится к мистеру Дорито и избавит его от беспокойства приходить к ней, как он предложил по своей любезности. Посол распахнул дверь и проводил миссис Дженераль на аудиенцию. Надо было совершить целое путешествие по таинственным лестницам и коридорам, чтобы добраться из её комнаты довольно тёмной. Благодаря узкому переулку с низеньким мрачным мостом и противоположным зданием в виде башен с бесчисленными пятнами и подтёками на стенах, точно они целые столетия проливали свои ржавые слёзы в Адриатику. До комнаты мистера Дорита со множеством окон, которых хватило бы на целый фасад английского дома. Из комнаты открывался прекрасный вид на купола и шпили церквей, которые, казалось, подымались в голубое небо прямо из воды, отражавшие их очертания. В окна доносилось тихое журчание Гранд-канала, омывавшего подъезд, где гондольеры со своими гондолами стояли наготове к услугам знатного путешественника. Мистер Дорит в роскошном халате и ермолке, из куколки, так долго таившейся в Маршалсе, появилась великолепная бабочка — поднялся навстречу миссис Дженераль. «Кресла, миссис Дженераль, кресла говорят вам. Что вы делаете? На чём вы думаете?» «Что это значит? Теперь ступайте». «Миссис Дженераль?» — сказал мистер Дорит. «Я взял на себя смелость...» «Ничуть», — возразила миссис Дженераль. «Я к вашим услугам. Я кончила пить кофе». «Я взял на себя смелость...» повторил мистер Дорит с великолепным благодушием человека, который не обращает внимания на мелкие поправки. «Обратиться к вам с просьбой уделить мне несколько минут для конфиденциальной беседы. Меня несколько беспокоит моя... <coughs> моя младшая дочь. Быть может, вы обратили внимание, сударыня, на огромную разницу в характере моих двух дочерей?» миссис Дженераль, скрестив свои руки в перчатках. Она всегда была в перчатках, и никогда на них не было заметно ни единой складки, ответила. «Между ними огромная разница. Могу я спросить, как вы определяете её?» — спросил мистер Дорит с прежней почтительностью, не лишённой ясного величия. «Фанни, — ответила миссис Дженераль, — обладает силой характера и самостоятельностью. Эми нет». «Нет? О, миссис Дженераль, спросите у камней решёток маршал Си, спросите у портнихи, которая обучала её шитью, и у балетмейстера, который обучал её сестру танцам. О, миссис Дженераль, миссис Дженераль, спросите у меня, её отца, чем я обязан ей, и выслушайте из моих уст историю жизни этого хрупкого маленького существа с первых дней её детства». «Мистеру Дориту и в голову не пришло разразиться такой тирадой». Он посмотрел на миссис Дженераль, восседавшую в окаменелой позе, на колеснице прилечей и глубокомысленно заметил. «Это правда, сударыня». «Заметьте», — продолжила миссис Дженераль, «я не хочу сказать, что характер Фанни не нуждается в исправлении, но в ней есть материал, быть может, даже слишком много материала». «Будьте любезны, сударыня», — сказал мистер Доритт, «Потрудитесь <кх> объяснить вашу мысль. Я не совсем понимаю, как это в моей старшей дочери слишком много материала». «Какого материала?» Фанни высказывает слишком много собственных мнений. Безукоризненное воспитание не допускает высказывания собственных мнений и исключает всякую демонстративность. Чтобы не обнаружить недостатка безукоризненного воспитания, мистер Дорит поспешил ответить. Беспорно сударыня, вы правы», — миссис Дженераль возразила своим бесстрастным и безжизненным тоном. «Я так полагаю». «Но вам известно, сударыня, — сказал мистер Дорит, — что мои дочери имели несчастье лишиться своей горько оплакиваемой матери в раннем детстве и с тех пор жили со мной» что я, утверждённый в правах наследства лишь недавно, вёл раньше уединённое существование сравнительно бедного, хотя и гордого джентльмена. «Я не упускаю из виду этого обстоятельства», сказала миссис Дженераль. «Сударыня», — продолжил мистер Дорритт, «насчёт моей дочери Фанни, пользующейся таким руководством, видящей перед собой такой пример». Миссис Дженераль закрыла глаза. «Я не питаю никаких опасений. Фанни умеет приспособляться к обстоятельствам, но моя младшая дочь, миссис Дженераль, смущает и тревожит меня. Должен заметить, что она всегда была моей любимицей». «Нет никакого основания, — заметила миссис Дженераль, — для таких пристрастий». Хм, никакого», — согласился мистер Дорритт. «Никакого». «Теперь, сударыня, я с огорчением замечаю, что Эми если можно так выразиться, не из нашего круга. Она стоит особняком от нас. Она не любит ездить с нами, теряется в обществе наших гостей. Наши вкусы, очевидно, не её вкусы». «Иными словами», — заключил мистер Дорит, с истинно судейской важностью, «в характере хм, Эми, Чего-то не хватает. «Нельзя ли допустить, — сказала миссис Дженераль, прибегая к своей кисточке с лаком, — что это объясняется новизной её положения?» «Извините, сударыня», — заметил мистер Дорит с живостью, «для дочери джентльмена, хотя бы ха, сравнительно небогатого, сравнительно и хотя бы воспитанного хм, в уединении». «Наше положение не может казаться совершенно новым». «Вы правы», — сказала миссис Дженераль. «Итак, сударыня», — продолжил мистер Доррит, — «я взял на себя смелость». Он помолчал и повторил с некоторым пафосом, как будто хотел заметить вежливо, но твёрдо, что не допускает возражений в этом отношении. «Я взял на себя смелость побеседовать с вами лично, дабы обсудить этот вопрос и просить вашего совета». «Мистер Доритт», — ответила миссис Дженераль. «Со времени нашего приезда сюда я не раз беседовала с Эми об умении держать себя вообще. Она заметила, между прочим, что Венеция поражает её, Я возразила ей, что лучше было бы не поражаться, и указала, что знаменитый мистер Юстас — признанный авторитет среди туристов, невысокого мнения об этом городе. Примечание. Мистер Юстас. Автор современного Диккенсу, путеводителя по Италии. Конец примечания. И, сравнивая Риальто с Вестминстерским и Блэкфраерским мостами, высказывается решительно не в пользу первого. Считаю излишним прибавлять после всего сказанного вами, что мои аргументы до сих пор не произвели желательного действия. «Вы делаете мне честь?» — спрашивая моего совета. «Мне всегда казалось, если это не основательное мнение, то, надеюсь, оно не будет поставлено мне в вино, что мистер Дорит привык оказывать влияние на умы окружающих». «Хм, сударыня», — сказал мистер Дорит, — «я стоял во главе ха, большого общества. Вы не ошиблись, предположив, что я привык занимать влиятельное положение». «Я рада», — ответила миссис Дженераль, — «что моё предположение подтвердилось. Тем с большей уверенностью я могу рекомендовать следующее». Пусть мистер Доритт сам объяснится Сэмми и выскажет ей свои замечания и пожелания. Как его любимица, которая без сомнения отвечает ему такой же любовью, она тем легче подчинится его влиянию. — Я предвидел этот совет, сударыня, — сказал мистер Доритт, но сомневался, могу ли я вмешиваться в мою область, мистер Доритт. — сказала миссис Дженераль с любезной улыбкой. — Пожалуйста, не стесняйтесь. — В таком случае, с вашего позволения, сударыня, — заключил мистер Дорит, протягивая руку к колокольчику. — Я сейчас же пошлю за ней. — Угодно ли мистеру Дориту, чтобы я осталась? — Если вы свободны, то, может быть, не откажетесь уделить минуты-две к вашим услугам. Итак, мистер тенклер коммердинер, получил инструкцию отыскать горничную мисс Эми и передать приказ, что мистер Дорит просит дочь к себе. Возлагая это поручение на Тинклера, мистер Дорит сурово взглянул на него и столь же суровым взглядом проводил до дверей, как бы подозревая, нет ли у того на уме чего-нибудь предосудительного для фамильного достоинства. Не слыхал ли он чего-нибудь о маршалсе ещё до поступления к мистеру Дориту? или какой-нибудь шуточке тамошнего изобретения, и не вспоминает ли о ней с насмешкой в эту самую минуту. Если бы мистер Тинклер улыбнулся хотя бы самой лёгкой и невинной улыбкой, мистер Дорит увидел бы в этой улыбке подтверждение своих подозрений, и так бы и умер с этим убеждением. Но, к счастью для Тинклера, он был человек серьёзный, сдержанный, так что благополучно избежал грозившей ему опасности. Когда же он вернулся, причём мистер Дорит снова уставился на него, и доложила мисс Эми таким тоном, словно она пришла на похороны, у мистера Дорита даже мелькнула смутная мысль, что его коммердинер — порядочный малый, воспитанный в правилах благочестия вдовицей и матерью. «Эмми», — сказал мистер Дорит, — «я только что говорила о тебе с миссис Дженераль. Мы оба пришли к заключению, что ты чувствуешь себя как будто среди чужих людей». «Почему это...» Пауза. «Я думаю, отец, потому что мне трудно привыкнуть так скоро». «Папа — более подходящая форма обращения», — заметила миссис Дженераль. «Отец, это довольно вульгарно, душа моя. Кроме того, слово «папа» придает изящную форму губам. Папа, помидор, птица, персики и призмы». Прекрасные слова для губ, особенно персики и призмы. Было бы очень полезно в смысле образования хороших манер, если бы вы время от времени в гостях или, например, входя в комнату, повторяли про себя «папа», «помидор», «птица», «персики» и «призмы». «Пожалуйста, дитя моё», — сказал мистер Дорит. «Исполняю». «Наставление, миссис Дженераль». Бедная крошка Дорит, растеряно взглянув на эту знаменитую лакировщицу, обещала постараться. «Ты говоришь, Эмми, — продолжил мистер Дорет, что не успела привыкнуть. К чему привыкнуть?» Снова пауза. «Привыкнуть к новой для меня жизни. Я только это хотела сказать». — ответила крошка Дорит, посмотрев любящими глазами на отца, которого чуть было не назвала птицей, даже персиком и призмой, в своём желании угодить миссис Дженераль ради его удовольствия. Мистер Дорит нахмурился, не обнаружив никакого удовольствия. Эми сказал он, — «Признаюсь, мне кажется, времени у тебя было довольно, чтобы привыкнуть. Хм, ты удивляешь меня, ты огорчаешь меня». «Фанни справилась с этими маленькими затруднениями. Почему же хм, ты не можешь справиться?» «Я надеюсь, скоро справится с ними», — сказала крошка Дорит. «Я тоже надеюсь», — произнёс отец. «Я ха, от всего сердца надеюсь на это, эми Я послал за тобой, имея в виду сказать...» хм, Серьёзно сказать тебе в присутствии миссис Дженераль, которой мы все так много обязаны за её любезное согласие присутствовать среди нас? <хм> как в этом, так и в других случаях... Миссис Дженераль закрыла глаза, что я... Хм, <хм> недоволен тобой. Ты заставляешь миссис Дженераль брать на себя неблагодарную задачу. Ты... <хм> «Ставишь меня в крайне затруднительное положение. Ты всегда была, как я говорил и миссисса Дженнеаль, моей любимицей, я всегда был тебе другом и товарищем. Взамен этого я прошу я, <coughs> прошу тебя применяться хм, к обстоятельствам и поступать соответственно твоему, твоему положению. Мистер Дорит путался более обыкновенного, так как был крайне взволнован и старался выражаться внушительнее. «Прошу тебя», — повторил он, имейте в виду мои слова и сделать над собой серьёзное усилие вести себя соответственно своему положению и ожиданиям, моим и миссис Джанераль». Услышав свою фамилию, эта леди снова закрыла глаза, затем, медленно открывая их и вставая, произнесла, Если мисс Дорет приложит старания со своей стороны и примет небольшую помощь с моей во всём, что касается элегантных манер, то у мистера Доррита не будет поводов к дальнейшему беспокойству. Пользуясь этим случаем, дабы заметить в виде примера, относящегося к затронутой нами теме, что молодой девушке Вряд ли прилично смотреть на уличных бродяг с тем вниманием, какого удостаивает их мой милый юный друг. Их вовсе не следует замечать. Вообще замечать что-либо неприятное не следует. Помимо того, что это несовместимо с изящным видом равнодушия, первым признаком хорошего воспитания. Подобная привычка вряд ли уживается с утончённостью ума. Истинно утончённый ум как бы не подозревает о существовании чего-либо, кроме приличного, благопристойного и приятного». Высказав эти возвышенные мысли, миссис Дженераль церемонно поклонилась и выплыла из комнаты с выражением губ, напоминавшим «о персиках и призмах». До сих пор говорила ли она или молчала, лицо крошки Дорит сохраняло выражение серьёзного спокойствия, и глаза её смотрели с любовью. До сих пор лицо её не омрачалось. Разве на мгновение, но теперь, когда она осталась наедине с отцом, пальцы её задвигались, и на лице появилось выражение подавленного волнения. «Не за себя». Быть может, она чувствовала себя оскорблённой, но не заботилась о себе. Её мысли, как всегда, обращались к нему. Смутное подозрение, угнетавшее её с тех пор, как они разбогатели, подозрение, что она не увидит его таким, каким он был до заключения в тюрьму, приняло теперь определённую форму. Она чувствовала в том, что он сейчас говорил ей, и вообще в его отношении к ней, знакомую тень стены Маршалси. Она приняла новую форму, но это была старая мрачная тень тюремной стены. Неохотно, с горьким изумлением, но она должна была сознаться, что не в силах совладать с опасением, превращавшимся в уверенность. Уверенность, что никакие годы не сгладят четверти века жизни в тюрьме. Она не порицала, не упрекала его, но безграничная жалость и скорбь охватили её сердце. Вот почему, хотя он сидел перед ней на диване в ярком свете лучезарного итальянского дня в великолепном дворце волшебного города, она видела его по-прежнему в знакомой сумрачной келье Маршалси. И ей хотелось подсесть поближе к нему, приласкать его, быть по-прежнему его другом и опорой. Если он угадал её мысли, то, очевидно, они не гармонировали с его взглядами на этот счёт. Беспокойно поёрзав на диване, он встал и принялся расхаживать по комнате с самым недовольным видом. «Может быть, вы хотите сказать мне ещё что-нибудь, дорогой отец?» «Нет-нет, больше ничего». «Мне очень грустно, что вы недовольны мной, милый отец». «Я надеюсь, что у вас не будет больше причин для недовольства. Я постараюсь примениться к этой обстановке. Старалась и раньше, но знаю, что безуспешно». Эми. — сказал он, круто повернувшись к ней. — Ты э, постоянно оскорбляешь меня. — Оскорбляю вас, отец. Я? — Есть э, известная тема, — продолжил мистер Дорит, блуждая глазами по комнате, но ни разу не остановив взгляда на внимательном, взволнованном и покорном личике. — Мучительная тема. Целый ряд событий, которую я желал бы э, совершенно вычеркнуть из моей памяти. Твоя сестра, упрекавшая тебя в моём присутствии, понимает это. Твой брат понимает это. Всякий ха, хм, деликатный и чуткий человек понимает это, кроме... Ха, мне грустно говорить это. Кроме тебя, Эми. Ты, Эми, хм, ты одна и только ты постоянно напоминаешь мне об этом. Хотя и не словами. Она положила свою руку на его руку. Она не сделала ничего больше. Она едва прикоснулась к нему. Её рука могла бы сказать «Вспомни обо мне, вспомни, как я работала, вспомни о моих заботах». Сама она ничего не сказала, но в её прикосновении был упрёк, которого она не предвидела, иначе она удержала бы руку. Он начал оправдываться, горячо, бестолково, сердито. Я провёл там все эти годы. Я был единодушно признан главой общежития. Я заставил их уважать тебя, Эми Я и там создал для моей семьи положение. Я заслуживаю награды. Я требую награды. Я говорю, сметём это с лица земли и начнём с изного. «Неужели это много?» Спрашиваю, «Неужели это много?» Он ни разу не взглянул на неё во время своей запутанной речи, но жестикулировал и взывал к пустому пространству. «Я страдал. Кажется, я лучше любого другого знаю, как я страдал. Ха. Лучше всякого другого, если я могу отрешиться от прошлого, если я могу вытравить следы моих испытаний и явиться перед светом» незапятнанным, безукоризненным джентльменом, то неужели я требую слишком многого? Повторяю, неужели я требую слишком многого, ожидая, что и мои дети <свят> сделают то же самое и сметут с лица земли это проклятое прошлое?» Несмотря на своё волнение, он говорил в полголоса, чтобы его как-нибудь не услышал камердинер. «И они делают это!» «Твоя сестра делает это. Твой брат делает это. Ты одна, моё любимое дитя, мой друг и товарищ, с тех пор, как ты была ещё <смех> младенцем. Не хочешь сделать этого. Ты одна, говоришь. Я не могу сделать этого. Я даю тебе достойную помощницу. Я приглашаю для тебя превосходную, высокообразованную леди... Э -э -э, миссис Дженераль». «Собственно, для того, чтобы она помогла тебе сделать это. И ты удивляешься, что я недоволен? Нужно ли мне оправдываться в том, что я высказал недовольство? Нет?» Тем не менее, он продолжал оправдываться с прежним раздражением. «Прежде чем выразить своё недовольство, я счёл нужным поговорить с этой леди. Я, по необходимости, должен был лишь слегка коснуться этой темы, так как иначе я выдал бы этой леди то, что желаю скрыть. Разве я руководился себе любимым? Нет и нет. Я беспокоюсь главным образом за за тебя, Эми Из его последующих слов было ясно, что это соображение только сейчас пришло ему в голову. «Я сказал, что оскорблён. Да, я оскорблён. Утверждаю, что я оскорблён. Как бы не старались уверить меня в противном. Я оскорблён тем, что моя дочь, на долю которой выпало такое счастье, смущается, отнекивается и объявляет, что ей не по плечу это счастье». Я оскорблён тем, что она систематически воскрешает то, что все мы решили похоронить, и как будто я чуть не сказала, во что бы ты ни стала, желает сообщить богатому избранному обществу, что родилась и воспитывалась в таком месте, которое я со своей стороны не желаю называть. «Но, Эми, в том, что я чувствую себя оскорблённым и, тем не менее, беспокоюсь главным образом за тебя, нет ни малейшей непоследовательности». «Да, повторяю, я беспокоюсь за тебя. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела под руководством миссис Дженераль элегантные манеры. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела...» «Истинную утончённость ума!» И, употребляя меткое выражение, миссис Дженераль не подозревала, что на свете есть что-либо, кроме приличного, пристойного и приятного. Его речь шла с качками, точно испорченный будильник. Её рука всё ещё лежала на его руке. Он замолчал, посмотрел на потолок, потом взглянул на неё. Она сидела, опустив голову, так что он не мог видеть её лица, но прикосновение её руки было спокойно и нежно, и во всём её грустном облике не было порицания, была только любовь. Он начал хныкать, как в ту ночь в тюрьме, когда она сидела до утра у его постели. Воскликнул, что он жалкая развалина, жалкий бедняк при всём своём богатстве, и сжал её в своих объятиях. Полная, полная, милый голубчик!» «Поцелуйте меня». Вот всё, что она ему сказала. Слёзы его скоро высохли. Скорее, чем в тот раз. Немного погодя, он, особенно высокомерно, отнёсся к лакею, точно желая загладить эту слезливость. За одним замечательным исключением, о котором будет сообщено в этом месте. Это был первый случай со времени получения наследства и свободы, когда он заговорил со своей дочерью Эмми о старых днях. Наступило время завтрака, а к завтраку выползли из своих апартаментов мисс Фанни и мистер Эдуард. Эти молодые благородные особы несколько утратили свою свежесть вследствие поздних вставаний. Мисс Фанни сделалась жертвой ненасытной мании выезжать в свет и готова была посетить 50 вечеров между закатом и восходом солнца, если бы только это оказалось возможным. Мистер Эдуард тоже приобрёл обширный круг знакомых и каждую ночь был занят. В кружках, где играли в кости, или в других кружках такого же сорта. Этот джентльмен ещё до перемены «Фортуны» подготовился к самому избранному обществу, так что ему не приходилось учиться. Особенно полезным оказался для него практический опыт, извлечённый из знакомства с торговцами-людьми и игрой на бильярде. Мистер Фредерик Дорит тоже явился к завтраку. Старик жил на самой вышке дворца, где мог бы практиковаться в стрельбе из пистолета, не рискуя потревожить других жильцов. Ввиду этого младшая племянница рискнула предложить вернуть ему кларнет, отобранный у него по приказанию мистера Дорита, но сохранённый ею. Несмотря на возражения мисс Фанни, доказывавшей, что это вульгарные инструменты, что она ненавидит его звук, мистер Дорит уступил, но оказалось, что старик уже сыт по горло музыкой и не намерен играть, раз это не нужно для хлеба насущного. Он мало-помалу приобрёл новую привычку — бродить по картинным галереям со своим неизменным пакетиком нюхательного табака — К великому негодованию мисс Фанни, которая вздумала ради поддержания семейного достоинства купить ему золотую табакерку, но старик наотрез отказался от неё и проводить целые часы перед портретами знаменитых венецианцев. Что видели в них его тусклые глаза, оставалось тайной. Любовался ли он ими, как картинами, или они возбуждали в нём смутное представление о славе, угасшей, как и его разум, но он являлся к ним на поклон очень регулярно и, очевидно, находил в этом удовольствие. Спустя несколько дней по прибытии в Венецию Крошки Дорит случилось сопровождать его во время такого паломничества. Он так был обрадован этим, что с тех пор она не раз сопровождала его. Кажется, со времени своего разорения старик не испытывал такого несомненного удовольствия, как во время этих экскурсий. Он ходил от картины к картине со стулом в руках, усаживал свою спутницу, а сам становился за стулом, несмотря ни на какие возражения с её стороны, и молча представлял её благородным венецианцем. За завтраком, о котором идёт речь, он случайно упомянул, что видел накануне в галерее джентльмены и леди, с которыми они встретились на Большом Сен-Бернаре. «Я забыл их фамилию», — прибавил он. «Ты верно помнишь у Ильем?» «Ты, верно, помнишь Эдуард?» «Я очень хорошо помню», — ответил последний. «Я думаю», — сказала мисс Фанни, тряхнув головой и взглянув на сестру. «Но вряд ли бы мы вздумали о них вспоминать, если бы Диаден не набрёл на эту тему». «Душа моя, какое странное выражение», — заметила миссис Дженераль. «Не лучше ли сказать, нечаянно упомянул или случайно затронул эту тему?» «Благодарю вас, миссис Дженераль», — возразила молодая леди. «Я этого не думаю. Я предпочитаю своё выражение». Это была обычная манера мисс Фанни отвечать на замечания миссис Дженераль. Но она принимала их к сведению и пускала в ход впоследствии. «Я бы упомянула о нашей встрече с мистером и миссис Гоуэн», — сказала крошка Дорит, «если бы этого не сделал дядя». «Но я ещё не видела вас с тех пор». Я намеревалась упомянуть об этом за завтраком, так как мне хочется сделать визит миссис Гоуэн и познакомиться с ней поближе, если папа и миссис Дженераль ничего не имеют против. «Ну, Эми», — сказала Фанни, «я очень рада, что ты, наконец, выразила желание познакомиться с кем-нибудь в Венеции. Хотя ещё вопрос, следует ли знакомиться с мистером и миссис Гоуэн?» «Я говорю о миссис Гоуэна, милочка». «Без сомнения», — согласилась Фанни. «Но ведь ты не можешь развести её с мужем без парламентского акта?» «Примечание. Во времена дикенса на развод требовалось специальное разрешение парламента». «Конец примечания». «Вы имеете что-нибудь против этого визита, папа?» — нерешительно спросила крошка Дорит. «Право, я... А что думает об этом миссис Дженераль?» Миссис Дженераль думала, что, не имея чести быть знакомой с мистером и миссис Гоуэн, она не может навести лак на этот предмет. Она может только заметить, что с точки зрения, принятой в лакировальном деле, весьма важно знать, пользуется ли означенная леди достаточными связями в обществе, чтобы поддерживать знакомство с семейством, занимающим такое высокое место в общественном храме, какое занимает семья мистера Дорита. При этом заявление о лицо мистера Дорита заметно омрачилось. Он же хотел, вспомнив по поводу связи в обществе о некоем навязчивом господине по имени Клянном, с которым ему, кажется, приходилось встречаться в прежнее время, подать свой голос против Гоуэнов, когда Эдуард Дорита Сквайр вмешался в разговор, вставив стёклышко в глаз и крикнув, «Эй, вы, ступайте вон!» Это восклицание относилось к двум лакеям, прислуживавшим за столом, и вежливо давало им понять, что господа пока обойдутся без их услуг. Когда те повиновались приказу, Эдуард Доритт Эсквайр продолжил. «Может, не лишним будет сообщить вам, хотя я отнюдь не питаю расположение к этим господам? По крайней мере, к мистеру Гоуэну. Они люди со связями, если это играет какую-нибудь роль». «Огромную роль, смею сказать», — заметила великолепная лакировщица. «Если вы подразумеваете связи с влиятельными и важными людьми...» «Насчёт этого судите сами», — сказал Эдуард Дорит Эсквайер. «Вы, вероятно, слыхали о знаменитом Мердле». «О великом Мердле?» — воскликнула миссис Дженераль. «Именно», — сказал Эдуард Дорит Эсквайер. «Они знакомы с ним. Миссис Гоуэн, я, разумею, вдову, мать моего учтивого друга». «Приятельница миссис Мердель, и я знаю, что эти двое тоже знакомы с ней». «Если так, то более веского ручательства нельзя и придумать», сказала миссис Дженераль, обращаясь к мистеру Дориту, и в то же время вознося ввысь свои перчатки, наклоняя голову, точно поклоняясь какому-нибудь божеству. «Я бы желал спросить моего сына из... «Чистого любопытства», — сказал мистер Дорит совершенно другим тоном. «Откуда он получил эти э, э, своевременные сведения?» «Это очень простая история, сэр», — ответил Эдуард Дорито-сквэр. «Сейчас я вам объясню. Во-первых, миссис Мердель — та самая дама, с которой вы объяснялись в... как это место? В мартинге подсказала Фанни, — «с невыразимо томным видом». «Мартиньи», — подтвердил брат, подмигивая сестре, которая в ответ на это сделала большие глаза, потом засмеялась и покраснела. «Как же это, Эдуард?» — сказал мистер Дорит. «Ты говорил мне, что фамилия джентльмена, с которым ты объяснялся... Спарклер. Ты ещё показывал мне карточку. Спарклер. Без сомнения, отец, но из этого не следует, что его мать носит ту же фамилию». Он её сын от первого мужа. Теперь она время, где мы, по всей вероятности, познакомимся с ней поближе, так как вы решили провести там зиму. Спарклер только что приехал сюда. Я вчера провёл с ним вечер в одной компании. Он, в сущности, славный малый, только слишком уж носится со своей несчастной страстью к одной молодой девице, в которую врезался по уши. Тут Эдуард Дорито Сквайр направил свой монокль на мисс Фанни. «Мы сравнивали вчера наши путевые заметки, и я получил от самого Спарклера те сведения, которые сообщил вам». Тут он умолк окончательно, продолжая смотреть в монокль на мисс Фанни, с трудом удерживая стёклышко в глазу и пытаясь изобразить необычайно тонкую улыбку, что отнюдь не украшала его физиономия. «Если обстоятельства таковы, — сказал мистер Доритт, — то я полагаю, что ни мисс Дженераль, ни я не можем иметь ничего против. Скорее, выскажемся за удовлетворение твоего желания, Эми. «Надеюсь, я могу усматривать в этом... желание», — добавил с видом всепрощения и ободрения, — «доброе предзнаменование». «С такими людьми следует ознакомиться». «Мистер Мердель пользуется... Ха, всемирной славой». Предприятия мистера Мердля грандиозны. Они приносят ему такие громадные суммы, что считаются ха, национальными доходами. Мистер Мердль — герой нашего времени. Его имя — имя века. Прошу тебя засвидетельствовать от моего имени почтение мистеру и миссис Гоуэн, так как мы ха, не упустим их из виду. Эта великолепная резолюция решила вопрос. Никто не заметил, что дядя оттолкнул от себя тарелку и забыл о завтраке, но на него вообще никто не обращал внимания, кроме крошки Дорит. Лакеев снова позвали, и завтрак кончился своим порядком. Миссис Дженераль встала из-за стола и ушла. Крошка Дорит встала из-за стола и ушла. Эдуард и Фанни перешёптывались через стол — Мистер Доритт доедал винные ягоды, читая французскую газету, как вдруг дядя привлёк внимание всех троих, поднявшись со стула, ударив кулаком по столу и воскликнув. «Брат, я протестую!» Если бы он произнёс заклинание на неведомом языке и вызвал духа, его слушатели изумились бы не более, чем теперь. Газета выпала из рук мистера Дорита. Он окаменел с винной ягодой на полдороге карто. «Брат...» — продолжил старик, и удивительная энергия звучала в его дрожащем голосе. «Я протестую. Я люблю тебя. Ты знаешь, как я люблю тебя. В эти долгие годы я ни разу не изменил тебе, даже по мышлениям. Я слаб, но ударил бы человека, который вздумал бы дурно отзываться о тебе. Но, брат, брат, брат, против этого я протестую». Странно было видеть такой порыв вдохновения в этом дряхлом старике. Глаза его загорелись, седые волосы поднялись дыбом, и на лице отпечатлелись следы воли, покинувшие его четверть века назад. В энергичных жестах руки чувствовалось воодушевление. — Дорогой Фредерик, — пролепетал мистер Дорит, — что такое? Что случилось? — Как ты смеешь? — продолжил старик, обращаясь к Фанне. «Или у тебя нет памяти, или у тебя нет сердца?» «Дядя!» — воскликнула испуганная Фанни, заливаясь слезами. «За что вы нападаете на меня так жестоко? Что я сделала?» «Что сделала?» — повторил старик, указывая на стул её сестры. «Где твой нежный бесценный друг? Где твой верный хранитель? Где та, которая была для тебя больше, чем матерью?» «Как ты смеешь возноситься на той, которая была для тебя всем!» «Стыдись, неблагодарная девушка, стыдись!» «Я люблю Эми, сказала Фанни, рыдая, всхлипывая, «как свою жизнь и больше жизни. Я не заслужила такого обращения. Я так благодарна Эми Я так люблю Эми, как только может любить человек. Лучше бы мне умереть». Меня никогда не оскорбляли так жестоко, и только за то, что я дорожу фамильным достоинством». «К чёрту! Фамильное достоинство!» — крикнул старик, дрожа от гнева и негодования. «Брат, я протестую против гордости. Я протестую против неблагодарности. Я протестую против каждого из вас, кто, зная всё, что мы знаем, и испытав всё, что мы испытали...» «Вздумает выступить с претензиями, которые хоть на ноту роняют Эми, хоть на минуту причиняют ей огорчение. Этого довольно, чтобы признать подобные претензии низкими. Они навлекут на нас кару Божью. Брат, я протестую против них перед лицом Господа». Рука его поднялась над головой и опустилась на стол, как «молот кузнеца». После молчания, длившегося несколько минут, он снова впал в своё обычное состояние, подошёл к брату, едва волоча ноги, как обычно, положил ему руку на плечо и сказал слабым голосом, «Уильям, дорогой мой, я должен был высказать это. Прости меня, но я должен был высказать это». Сгорбившись, как выходил из кельи Маршалси, он вышел из роскошного зала. Всё это время Фанни рыдала и всхлипывала. Эдуард сидел, развинув рот, от изумления и вытаращив глаза. Мистер Дорит был крайне поражён и совершенно растерян. первый нарушила молчание Фанни. «Никогда, никогда, никогда со мной так не обращались. Так жестоко и несправедливо, так грубо и свирепо. Милая, добрая, ласковая крошка Эми. чтобы она почувствовала, если бы узнала, что меня так оскорбили из-за неё. «Но я никогда не скажу ей об этом... Нет, я не скажу об этом моей доброй девочке». Эти слова развязали язык мистеру Дориту. «Душа моя, я... Одобряю твоё решение. Лучше... Не говорите об этом, Эмми. Это могло бы... Могло бы огорчить её. Без сомнения, это жестоко огорчит её». «Желательно избежать этого. Пусть э -э, всё происшедшее останется между нами». «Какой жестокий дядя!» — воскликнула мисс Фанни. «О, я никогда не прощу ему этой жестокости». «Душа моя!» — сказал мистер Дорит, возвращаясь к своему прежнему тону, хотя лицо его оставалось страшно бледным. «Прошу тебя, не говори этого!» «Ты должна помнить, что твой дядя ха, не таков, каким был прежде. Ты должна помнить, что состояние дяди требует ха, большего снисхождения с нашей стороны. Большего снисхождения!» «Я уверена», — жалобно сказала Фанни, — «что у него что-нибудь не в порядке, иначе он никогда бы не набросился так именно на меня». «Фанни...» — возразил мистер Доритт тоном глубокой братской привязанности. — Ты знаешь, какая <розвалина> развалина твой дядя при всех его достоинствах, и я прошу тебя именем братской привязанности, которую я всегда питал к нему, верности, которую, как тебе известно, я всегда сохранял к нему, прошу тебя выводить какие угодно заключения, но не оскорблять моих братских чувств». На этом беседа кончилась. Эдуард Дорит Эсквайр так и не вставил ни словечко со своей стороны, хотя до последней минуты казался крайне смущенным и взволнованным. Мисс Фенни весь день повергала в смущение, свою сестру осыпая поцелуями и то даря ей брошки, то выражая желание умереть.